После законопослушных родзянок у власти несколько месяцев держится куда более левый Керенский, но в октябре он уступает главенство большевикам. Революция озверевала, упившись кровью. Диктатура пролетариата далеко превзошла террор французских якобинцев, но суть движения была одинаковой, и даже казнь монархов, Включая членов семей Знак революционной трусости диктатур Ибо все диктатуры и диктаторы мира Едины страхом лишиться власти и погибнуть И страх этот исходит от того Что они мерят подлость противников Собственной подлостью Но главное сходство революций в том, что через полгода после их начала Любой человек, попавший в их тенета, в силу только того, что жил в городе или стране с такой неладной судьбой С умилением и ностальгией Вспоминает первые недели революции, когда она, как веселая распутная дева, шла по улицам и полям А гробы с первыми жертвами несли по центральным улицам на вытянутых руках и пели скорбные марши И революция не только брала, брала, брала, но обещала дать или даже что-то давала. В первые дни любой революции раскрываются двери тюрем, выходят на волю заключенные. Даже карманники в такие дни полагают себя жертвами политического террора и надевают алые банты. В первые дни революции... Самые главные враги народа – полицейские и тюремные стражники Некоторых из них убивают, остальные переодеваются в штатское И ждут момента, когда их услуги понадобятся снова Так и случается, потому что раскручивающиеся машине революционного террора Необходимы специалисты заплечных дел Но упаси Боже, попасть полицейскому на глаза революционной толпе В первый светлый день революции В Ялте громили здания суда и полицейские участки. Всем уже было ясно, что в России произошла революция, что она необратима, что царя больше нет. И помимо хождения по городу с красными бантами или повязками, следовало принять меры по вещественному оформлению революции. Надо было оставить потомкам некое революционное действие, которое будет внесено в учебники истории. Штурм здания суда с последующим сжиганием дел – был в интересах вовсе не революционеров, дела которых были пропуском в бессмертии и должны храниться в музеях, а тем лицам, которые не хотели, чтобы свободные потомки когда-то узнали о слабости духа, продажности, предательстве лиц, числившихся в революционерах. Эту точку зрения разделяли и уголовники, которые понимали, что их делам лучше бы и не существовать. Власть всегда власть, спохватится, снова посадит. В толпе, что собиралось с утра возле здания суда в Ялте, заводилами были именно уголовники, а может и тайные полицейские агенты, хотя они вперед не лезли, а шумели из недр толпы. Ввиду того, что у народа, собравшегося на кривой площадке, еще не было опыта брать штурмом государственные учреждения, то должно было пройти некоторое время, прежде чем штурмующие разгорячатся достаточно для поступков. Так что вначале получился очередной митинг, на котором выступала чахоточная студентка Чернякова, не пропустившая за последние три дня ни одного митинга, ни дневного, ни ночного. Разумеется, до революции она не сталкивалась с ялтинской полицией, ее дело в суде не было, и ее требования разобрать по кирпичику этот символ монархического произвола были бескорыстны. Затем долго говорил гимназист восьмого класса, прирожденный оратор, но дурак. Попытался выступить Косичкин от городской думы, Но его быстро выгнали Толпа постепенно накалялась Потому что дело двигалось к обеду И многим пора было уходить Но без настоящего события уходить не хотелось Беккер, стоявший на дальней окраине толпы Вроде бы и принадлежал к ней И в то же время оставался только свидетелем Несколько раз поглядывал на часы, стараясь мысленно поторопить революционеров. Нетерпение и надежда пробраться в здание суда смешивались с желанием не пропустить дневного пароходника на Феодосию. В тот день он еще думал, что вернется в свою честь. Покинув после разговора с Вревским здание суда и прочтя газеты, Бекер понял, что в Петрограде в самом деле бунт превратился в революцию, получая тем самым индульгенцию от истории. Последующие три дня он провел в нервной нерешительности, разрываясь между желанием сесть на пароход и вернуться в Феодосию, либо укрыться на Кавказе в надежде, что после революции никто никогда не вернется к делу об убийстве Берестова-старшего. Но в то же время Беккер боролся с этим желанием, понимая, подобно простому уголовнику, что дело, лежащее в сейфе, всегда остается бомбой замедленного действия, и тем более опасной бомбой, раз Беккеру неизвестно, что же известно в Ревскому. Бекер понимал, насколько важно для его будущей жизни прочесть содержимое двух синих папок. Сейчас, стоя позади толпы, Бекер придерживал под шинелью большой гвоздодер. Он заранее подготовился к сегодняшнему дню. Надежда, приведшая Бекера на площадку перед судом, зиждилась на том, что газеты и телеграммы со всех сторон России сообщали именно о нападениях революционеров на суды и полицейские участки. Последние два дня... Люди приходили к суду, искали приготовление к штурму Не увидев приготовления, уходили домой А вчера, наконец-то, матросы и солдаты, а также рыбаки из соседних мест Разгромили тюрьму и выпустили заключенных Заключенные были большей частью контрабандисты и мошенники А также дезертиры, не поместившиеся на вахте Узнав об этом, Быкер предположил, что нападение на суд и полицию состоится завтра Ибо местный темный люд с разгромом тюрьмы обрел настоящих вождей Беккер не ошибся Толпа собралась с утра Но все никак не решалась на штурм Ялтинской Бастилии Теряя время в спорах и призывах А Беккер боялся, что из Симферополя пришлют жандармов и толпу разгонят К счастью для Беккера проголодавшаяся толпа решила все же пойти на штурм Начал его подросток В смятом цилиндре, обтянутом красной тряпкой Его как бы выбросило из толпы И он легко, почти не касаясь башмаками ступенек Взбежал к дверям затаившегося дома Сразу все замолчали А Беккер сделал шаг назад Ближе к углу дома Понимая, что если начнется стрельба, он успеет спрятаться